Успевала по всем предметам, с великим удовольствием оставалась после лекции, чтобы кому-то объяснить пройденное. Особенно часто занималась с киргизским мальчиком Чингизом. Он благодарно и усердно внимал латыни и анатомии. Я читала дополнительную литературу и скоро стала Первой студенткой. Жаждала на занятиях, чтобы меня вызвали. Отвечала она отлично. В том, что я получу сталинскую стипендию, сомнений уже не было. Она была нужна. Курс был очный. Работу в театре я оставила». Нелегко было в военное время справляться с хозяйством, дров и угля не было. Для того, чтобы затопить буржуйку, я, крадучись вечерами, всаживала в какой-нибудь забор топорище и выламывала доску. Еще лучше было набрать впрок ненужного барахла, намочить его в мазутной луже и растапливать им печку». Трепье начинало хрипло и сердито урчать и быстро нагревало железо. Барбара Ионовна часто бывала у нас. Приходила по ее любимому выражению «дуть кофе», принесла к нам на хранение остатки своих вещей. Ко мне она теперь относилась с подчеркнутым уважением. В январе 1943 года «Началась зимняя сессия, которую мы с Эриком успешно сдавали. Я боялась только за последний экзамен. Как раз перед ним подошел срок сдавать на донорском пункте кровь. Не пропускать, не откладывать — это я не считал для себя возможным. А после процедуры случались сильные головокружения, одолевала слабость. Эрик пришел за мной на пункт, помог дойти до дома». Я неукоснительно продолжала... Перетапливать донорское масло теперь уже для одной Валечки, которую ждала. Поднять ее, поставить на ноги было делом первостепенной важности. Часть донорского пайка позволила нам с Эриком отпраздновать окончание сессии. На мазутном огне я напекла ладий, о которых в ту пору многие могли только мечтать. Эрик вынул спрятанный им для подарка «Туфли! Примерь это тебе! Если бы не ты! в с ё в тебе! Спасибо за в с ё Мы сидели вдвоем, грелись у еще не остывшей буржуйки. Больше всего на свете я хотела спать, спать и спать. Растилая постель, прислушалась, показалось, кто-то ходит под окном. «Сходи, посмотри, слышишь?» — попросила я Эрика. «Слышу, это ветер тебе померещилось. Вот опять! У тебя просто расходились нервы. С завтрашнего дня каникулы отдохнешь. Отоспаться — это хорошо. После окончания сессии сдачи крови, горе и бед, я чувствовала себя больной. «Спи, спи», — говорил Эрик, — «завтра утром, когда пойду на работу, не буду тебя будить». Договорились? Угу. «Спи». Глава 4. 30 января. 1943 года начинались зимние каникулы. Со сна я в и н о в а т о пробормотала Эрику, что не встану его проводить. Осторожно прикрыв за собой дверь, он вышел на кухню. Сквозь дремоту я слышала его осторожные шаги по звякыванию железного стерженька в полупустом рукомойнике скрип буфетной створки. Шумы были приглушенными. «Меня берегут, любят», — убаюкивала я себя. Попив чаю, Эрик вернулся в комнату за портфелем, надев пальто, нагнулся, поцеловал. Не вырываясь из теплого полусна, я ответила ему. Только тогда, когда он выходил из комнаты, я приоткрыла глаза. Свет из кухни высветил Эрика и впечатал его силуэт в зрительную память — Дверь за ним закрылась. Я повернулась к стене и уснула, не подозревая, что в эти мгновения Эрик навсегда уходит из моей жизни. Вскочила я около 9 е в утра до прихода Барбары Ионовны, пообещавшей прийти утром, надо было успеть сбегать на рынок. Между делом вспомнила, что собиралась проверить, нет ли следов, почудилась вчера или кто-то все же ходил под окном. Потом примерила туфли, подаренные Эриком, они были хороши, надела на них калоши, поспешила на базар.